Глава восьмая. «Цезарь». «Ты, девочка». Я замерла и изо всех сил стиснула губы, чтобы из рта не вырвалось ни звука. Плечо Амины, стоявшей рядом, тоже окаменело. Я опустила голову и решила притвориться, будто великан обращается не ко мне. Среди нас были и еще девочки. Я застыла и стояла, не дыша, мечтая сделаться невидимой. «Ты, ты, девочка! Пошли!» Я с перепугу не могла поднять глаза, а он вроде как щелкнул пальцами и потом рявкнул. «Быстро!» Француз схватил меня за плечо, подтащил к высокому Акану и швырнул на палубу. Я закричала. Акан что-то пролаял. Француз пожал плечами и пробормотал что-то вроде извинения, отступая назад. «Я говорю, ты отвечаешь», — произнес великан, — «причем на Асанте». Я молчала. Его люди переглянулись. До меня дошло, что они-то его не понимают. Великан подошел ко мне, и палуба под его весом задрожала. Мне стало страшно. Так страшно, что дыхание затрясло комом в горле. Я могла только смотреть вниз. Он остановился. Его огромные ступни были прямо перед моими глазами. «Отвечай, девочка, ты меня понимаешь?» «Да», — прохрипела я. Он протянул руку и поднял меня на ноги с мягкостью, которая меня удивила. Я подняла глаза и встретилась с ним взглядом. И словно на Бога посмотрела. Мужчина был огромен и носил на себе пояс из пуль. Но глаза у него были добрые. «Ты из Асанты?» Я покачала головой. «Как тебя зовут?» «Мари присила, присила Грейс». Мне все еще было никак не выговорить имя, подаренное капитаном Мартины, имя, которое я не хотела, но он сказал, что это христианское имя. «Нет, по-настоящему». Я сказала. «Ах, маленькая птичка!» Великан почему-то был доволен. «Откуда ты? Из какого народа?» «Эдо», — ответила я. «Это было единственное знакомое мне место рядом с нашей деревней». «Вот как!» — хмыкнул он. «И при этом знаешь о понимаешь мои слова. И, думаю, понимаешь другие слова, на других языках. Йоруба?» Я кивнула. «Да». «Нет вслух, маленькая птичка!» Его голос загремел раскатом грома. Менде? «Немного». «Игбо?» «Тоже хауса?» Я вечная непоседа, которая доставляла матери столько беспокойства, потому что не была похожа на девочку, способную стать подходящей женой, зато старательно попугайничала, как говорила Джерри, усвоила достаточно обрывков из разных языков, чтобы удивить и порадовать этого гиганта. А слова белых людей? Некоторые. «Как ты этому научилась?» «Я... я слушала. На базаре с мамой и сестрами». «Ах ты, маленькая шпионка!» Он использовал английское слово «шпион», которого я еще не знала. Потом наклонился и поднял мой подбородок. Я так дрожала что у меня стучали зубы. Он улыбался. На этот раз великан говорил на моем языке, но очень просто, как маленький ребенок. «Кто твой отец?» Я рассказала ему об отце и матери, которая происходила из деревни недалеко от города Эда, всего в миле от дома, где родилась королева-мать Оба. О старших сестрах и братье, о ребенке, которого только что родила моя мать. «О ремесли отца?» Великан кивнул, удовлетворенный моими ответами. Я отвечала на его родном языке, и он, казалось, расслабился. Пока мы разговаривали, его люди начали переговариваться между собой, бросая на меня любопытные взгляды. «Тихо!» — проревел великан. Из звуков остались только крики чаек. Он использовал английское слово, но все поняли. «Скажи им», — велел он мне, указывая на людей, которых, как и меня, вывели из трюма работоргового судна. «Передай мои слова на их языке, чтобы все поняли». Я кивнула. Он какое-то время рассматривал меня, затем, похоже, принял решение и отступил назад. Я удивилась, увидев, что француз, который был так груб со мной, подошел и встал рядом с ним, будто тоже собирался говорить. Я Цезарь, когда-то известный как Аканды. Этот корабль, этот работорговец, — он указал на Мартины и выплюнул слово, словно оно пачкало ему рот, — теперь принадлежит мне. Вы, люди Йоруба, Фула, Игба и Менде, Аканы. Позади меня раздался вопль. Те, кто теперь признал великана соотечественником, гордо отсалютовали своими голосами. «Вы все свободные, мужчины и женщины, ничьи не рабы!» Он посмотрел на меня и слегка кивнул. «Скажи им!» Имелись в виду все, кого вывели из трюма. «Передай мои слова!» Я глубоко вздохнула, чтобы ноги и голос перестали дрожать, и повторила его слова для остальных на языках, с которыми познакомилась за долгие дни в трюме, повторяя сообщения раз за разом, Пока все не поднялись с облегчением улыбаясь и кивая в знак согласия. Мужчинам и мальчикам разрешат служить Цезарю либо на одном из его кораблей, а их у него было много, либо на островной базе вместе под названием Рив Цезаря. Что касается женщин и девушек, о нас было немного. То развести нас по домам он не мог, но готов был бы отправить на остров Ямайка где поселил бы в одном из крупных моронских городов. Цезарь назвал его Муртаун. Городом этим руководила женщина по имени Нэни, практикующая обеа. А населяли люди из наших краев, люди, которые восстали и сбежали от рабовладельцев, основав в горах собственные деревни. Люди бормотали, переваривая слова Цезаря, а несколько женщин завыли. Я их понимала. Ежели б смогла, то расплакалась бы вместе с ними. Эта девчушка из Эдо. Сестренкой мне будет!» Великан повернулся и заговорил со своими людьми на ломаном португальском, французском и английском языках. «Зовите ее Мариам и знайте, она под моей защитой». Он поднял палец. «Обращаться к ней только с моего разрешения». «И, Боже вас, сохрани, парни, прикоснуться к ней. Если кто посмеет, я того кастрирую и вышвырну вон». Парни обменялись тревожными взглядами. Ни один». Закончив свою пламенную речь, Цезарь отправил освобожденных людей туда, где они могли помыться и набрать еды. Мне же велел следовать за ним. Отвел в место, которое называл каюты не в трюме, а повыше палубы корабля, и сказал, что француз принесет воду и чистую одежду, а мне следует сидеть тут, пока он не позовет. Это была совсем маленькая комнатка со столом, стулом и тюфяком, на котором, видимо, спали. Сейчас уже взрослые, знающие английские слова, я, оглядываясь назад, могла бы описать ее красочнее и подробнее. Но тогда она была для меня такой же странной, как и все происшедшее похищение людей, высокие лодки с развивающимися парусами, кандалы и громкий ляск цепей и бесконечные темные воды, которые привели меня сюда. Что бы это здесь ни было. В углу стояла красивая фарфоровая чаша с нарисованными цветами. Я подняла ее, чтобы рассмотреть повнимательнее, но чуть не выронила, когда моего носа Коснулся запах человеческих отходов. В комнатушке было темно и душно. Единственное крохотное окошко пропускало мало воздуха и света. Я выглянула наружу и увидела волны, катящиеся вдалеке. «Сестренка!» — обратился ко мне Цезарь перед тем, как выйти из каюты. «Смотри, как надо!» И своей огромной рукой положил мою на защелку. «Поверни вот так, и дверь замкнется!» Ты будешь в безопасности. А теперь поверни в другую сторону. И он опять проделал это моей рукой. Она снова открыта. Теперь сама. Дрожащими пальцами я повернула ручку то в одну сторону, то в другую. Цезарь удовлетворенно кивнул. Поскольку он был высоким, а я маленькой, он присел на корточки и посмотрел мне прямо в лицо. «Ты понимаешь мои слова». Он сказал мне это много раз, словно удивляясь, что такое возможно. А сама давно слышала язык своих отцов. «Да, с этого дня будешь моим переводчиком, понимаешь?» Я кивнула. Цезарь улыбнулся. «Будешь слушать мои слова и слова тех, кто со мной разговаривает. Здесь, на этом корабле и в моих делах» а потом сообщать мне, кто что говорит, чтобы я знал, что те, с кем я веду дела, честны, что их слова правдивы. А если их слова окажутся неправильные, неправдивые, я пыталась поспеть за ритмом его аканской речи. Его губы сложились в прямую линию, а взгляд темных глаз стал жестче. Такими займутся. Мне стало холодно, несмотря на влажный теплый воздух их убьют взгляд цезаря смягчился и он улыбнулся но его улыбка меня не утешила ими займутся и тут палуба под ногами задрожала у меня свело желудок мартин и снова двинулся с места интересно куда он направляется один из людей цезаря упомянул город под названием гавана а затем риф но для меня эти слова ничего не значили. Кто-то стучит в дверь, выкрикивая мое новое имя по-французски. Мари, Марии, овре порт, вит!» Я подпрыгнула, испугавшись шума и того, что мужчина ворвется и причинит мне боль. Но тут вспомнила, что дверь закрыта, и только я могу ее отпереть. Анфан! Enfin. это был француз. «Придется припомнить знакомые слова на французском — Он с такой силой сунул мне в руки сверток с одеждой, что я попятилась. Сам велел сабьявит, вот тут еще немного еды и воды. Ты ему понадобишься, когда мы пришвартуемся в сен сисиле а уж потом отправимся домой. Он направился к двери с кислым выражением лица. «Погодите, э, — Погодите, эм, месье! Он пристально посмотрел на меня, и его губы недобро искривились. — Эм, бьям? я закусила губу на его языке мне было известно всего несколько слов э э он помахал рукой из одной стороны в другую там я развернула сверток там оказались скучные тряпки забавные жесткие штуки которые европейцы называли обувью и два вида одежды одна белая кажется ее называли рубашка а второй была пара штанов Наподобие тех, которые носили белые мужчины. Я посмотрела на француза. Тот пожал плечами. Женщина на корабле плохая примета. Так вот, Цезарь посылает тебе эту одежду, чтобы парни не волновались. Он сделал знак двумя пальцами, постучав по лбу и груди. Других женщин увозят в колобар. Ты единственная, глаза его сверкнули, женщина на черной мэри. Должно быть, у меня опять сделался непонимающий растерянный вид, и француз зарычал от нетерпения. Он переименовал этого проклятого работорговца. Мужчина улыбнулся, демонстрируя гнилые зубы. «Après toi! Le Marie Noir. У меня появились и другие имена, которые я не выбирала. Цезарь нарек меня «Мариам» и всем велел звать так. Французы называли «Мари», испанские «матросы», Марии. Одеваться мне следовало как мальчику. Интересно, правы ли были Игбо? Высокий корабль отплыл от края земли. Я оказалась в странном мире. Мне было одиннадцать лет.